Я живо представил себе черный индейский чайник, который висит над костром на сковатой палке. Кругом горы, возможно, кордильеры, в воздухе стрекочут цикады, индейцы сидят молча. Сегодня у них был трудный день, они после мустангов охотились за косулями, строили вегвамы. Теперь индейцы пьют чай из чайника и молчат, только вой волка доносится откуда-то издалека. У одной девочки... Чайник напоминал какую-то греческую или даже, возможно, этрускую вазу. Я быстренько представил себе древних греков или трусков. Они сидят вокруг костра. Женщины пляшут ритуальные танцы. Этруски пьют вино из своей чаши, очень напоминающий чайник. Где-то далеко на них идут походом древние греки во главе с Александром Македонским. Вот войско Александра Македонского делает привал. Воины сидят вокруг костра и греют чай. Но суковатые палки висит их любимый боевой чайник, к ним подходит Александр Бакедонский. Здорово, ребята! Весело приветствует он своих воинов. Я так устал от этих мыслительных дембри что неожиданно ничего не нарисовал. Ко мне подошел задумчивый человек в вязаной кофте. Может, тебе простые карандаши дать? — с интересом осведомился. — Нет, спасибо, — сказал я устал А у вас есть какие-нибудь другие задания? вязаные кофта посмотрел меня задумчиво и поел в другую комнату. там дети разного возраста лепили. — вот смотри, взял меня за рукав вязаная кофта и придвинул носом к чему-то такому, чего я сразу не понял, даже не смог охватить взглядом. мы делаем панораму боев 1905 года. если хочешь, можешь принять участие. я просто ахнул. слушайте, закричал я громко. а что это такое? Это панорама боев 1905 года, сердито повторил вязаный кофт. Он сел на свое место и начал вырезать что-то из бумаги. У нас все ведут себя тихо. После некоторой паузы сказал он, и покраснел, замолчав. Но я понял, что он хотел сказать. Он хотел сказать, что я вел себя тоже тихо. Он попустил слово из себя. Все ведут себя тихо. Поэтому я резко представил, как вести тихо тихо вести, как подлодку в нейтральных водах. Она идет в утреннем тумане, капитан идет ее тихо, только чайки носится, вылавливая жирную глупую селедку из густой сизой волны. — Я хочу сделать пушку! — громким шептом сказал я. — Пожалуйста, — громким шептом ответил вязаная кофта. Я взял пластилин и полчаса лепил пушку. Пушка была совершенно уродливая и никуда не годилась. Ну, куда она могла годиться среди этого разнообразия? Если вы никогда не видели игрушечной панорамы, вы ничего не поймете. На огромном столе, размером, видимо, с мою комнату, я не знаю, откуда вообще берется такой стол. Настоящие дома были охвачены настоящим огнем, вдоль настоящих заборов убежали настоящие солдаты, догоняя настоящих рабочих. Настоящие лошади вставали на добы, и настоящие бабы в платках шумно обсуждали что-то у настоящих деревьев. Это был какой-то разгул настоящий стиль. Один дом был разворочен снарядом настолько натурально, что я рассматривал его, наверное, минут пять. Лами изображали осколки елочных украшений. Они бордово блестели среди отломанных стен. Сами стены были когда-то в прошлом обычными спичками, но их раскрасили так ловко, что при сощуривании одного глаза они ужасно смахивали на толстые просмоленные бьены. Из чего были рабочие, понять не мог. То ли из крашеного пластилина, то ли вообще из хлебного мякиша. Чтобы скорее выяснить это, я протянул руку. Нельзя! Задушенным шептом крикнул вязаный кофта. Все оглянулись. — Не трогай их руками. — Будь добр, — уже мягче попросил он. — Я уж не знаю, что там ему сказала мама и как она его уговорила. Но было видно, что вязаный кофта очень не хотела со мной возиться. А больше всего он боялся, что я начну трогать панораму боев руками. Походив еще несколько минут, вокруг меня он шумно вздохнул и сказал. — Знаешь что... — Нарисуй-ка, мой друг, что тебе хочется? — Чего? — прямо спросил я его. — Ну, вот это. И он показал рукой на панораму боев. Я взялся за дело, и через полчаса рисунок был готов. Вязаные кофты долго и задумчиво рассматривал, пытаясь понять, кто здесь красные дружинники, где лошади. Видно, ничего подобного он никогда в руках не держал.